Явление десятое. Паратов, Кнуров, Вожеватов и Робинзон. Робинзон. Что тебе? Вожеватов, тихо. Хочешь ехать в Париж? рубинзон Как в Париж? Когда? Вожеватов. Сегодня вечером. Робинзон. А мы за Волгу собирались. Вожеватов. Как хочешь, поезжай за Волгу, а я в Париж. Робинзон. Да ведь у меня паспорта нет. Вожеватов. Это уж мое дело. Робинзон. Я, пожалуй. Вожеватов. «Так отсюда мы поедем вместе. Я тебя завезу домой к себе, там и жди меня. Отдохни, усни. Мне нужно заехать по делам, место в два». Робинзон. «А интересно бы и цыган послушать». Вожеватов. «А еще артист! Стыдись! Цыганские песни, ведь это невежество. То ли дело итальянская опера или оперетка веселенькая. Вот что тебе надо слушать. Чай сам играл». Робинзон. «Еще бы! Я в птичках-певчих играл». Вожеватов. «Кого?» Робинзон. Нотариуса. Вожеватов. Ну, как же такому артисту да в Париже не побывать? После Парижа тебе какая цена-то будет? Робинзон. Руку? Вожеватов. Едешь? Робинзон. Еду. Вожеватов Паратову. Как он тут пел из Роберта? Что за голос? Паратов. А вот мы с ним в Нижнем на ярмарке дело наделаем. Робинзон. Еще поеду ли я? Спросить надо. Паратов. Что так? Робинзон. Невежество я и без ярмарки довольно вижу. Паратов. Ого, как он поговаривать начал. Робинзон. Нынче образованные люди в Европу ездят, они по ярмаркам шатаются. Паратов. Какие же государства и какие города Европы вы осчастливить хотите? Робинзон. Конечно, Париж. Я уж туда давно собираюсь. Выживатов. Мы с ним сегодня вечером едем. Паратов. А, вот что. Счастливого пути. В Париж тебе действительно надо ехать. Там только тебя и не доставало. А где же хозяин? Робинзон. Он там. Он говорил, что сюрприз нам готовит. Входят справа Агудалова и Лариса. Слева Карандашев и Иван.